104. Мадам Бюйсон слушала, качала головой из стороны в сторону. Казалось, что голова будет качаться, даже когда Марина замолчит. Но голова остановилась. «Бедняжка моя, да я столько работы тебе найду, чтобы комнату заблокировать на месяц, но ты не грусти. Если зазорно, селись в подсобке. Правда, матраса для тебя нет. Постой. В Икеа я видела недорогие сосиска вакуумная. Откроешь? Шух». Мадам изобразила руками взрыв. «Сегодня Бен дежурит. На мотоцикле быстро обернетесь». «Спасибо, мадам Бьюсон. А вы на мое место взяли кого-то?» «Во-первых, да. Во-вторых, у тебя нет права на работу. Проверят лопатой, не отмахаешься. Тогда я вам буду просто так помогать». Бросила сумку в подсобке. На этой веревке она сушила бумаги львенка тысячу лет назад. Вышла на солнце, набрала номер Дениса.